Глава четвертая. Проснувшись утром, приподнялась в постели и ощутила, как трескается на коже лед. Хрупкие кристаллики осыпались на постель. Снова. Да что творится? Похоже, ночью я невольно выпустила магию. Она сама вырвалась и собралась ледяными узорами на коже. Непонятно только, почему это происходит. Один раз, два. Но ведь ночью, после того, как я разрушила часть замка, моя кожа опять покрылась корочкой льда. И Савер сказал, что так быть не должно. За завтраком в трапезном зале присутствовали только мы с Ильдиной. Все это время она с каким-то напряжением наблюдала за мной. «Что-то не так?» — не выдержала я. «Не знаю, но мне кажется, что-то действительно не так. Но я рассказала, что у меня сильная магия». «Сильная», — согласилась Ильдина, Однако странно смотреть не перестала. «Папа освободится?» Попробуем разобраться все вместе. Я пожала плечами и перевела тему. Что теперь будет с замком? Отстроить заново. Правда, это будет не очень быстро. И, возможно, нам придется временно переехать в другой. Да, варика на них нет. С другой стороны, варик тоже не творит чудеса. Просто в императорском замке живет дракон, а потому возможность разрушения предусмотрели заранее и напитали стены специальной магией. На основе этой магии легко можно восстановить все именно так, как было. А здесь придется трудиться с нуля. Жаль, не хотелось бы переезжать. Здесь очень красивый ледяной сад. Ильдина внимательно посмотрела на меня, однако отвечать не стала. После завтрака мы вместе отправились в магический зал. Первые два часа полагается заниматься вместе, развивать кровную связь. Но едва мы начали занятие. в зал вошли Азалар и Савер. «Как себя чувствуешь, Лайла?» — спросил Азалар с порока и наградил таким же внимательным взглядом, как и Эльдина. «Нормально», — я пожала плечами. «Нет, на самом же деле нормально себя чувствую. Чего они со мной так носятся?» «Тогда проведем эксперимент. Сейчас мы с Эльдиной возьмем тебя за руки, а ты в это время атакуешь, скажем, противоположную стену. Бей со всей силы, не жалей». А второй половине замка можешь не волноваться. Здесь стоит достаточно крепкая защита. На крайний случай, Савер подстрахует. Я снова пожала плечами и согласилась. Это они подозрительно нервничают. А мне-то что, атакую стену, если надо? Не вижу проблем. Ильдина взяла меня за одну руку, а за Лар за вторую. Савер стал рядом, готовый в случае чего заглушить атаку. Готово? Действуй скомандовал Азалар. Я сосредоточилась, призвала магию изнутри себя и выпустила ее на свободу, обрушивая на стену. Азалар не говорил, что это должен быть короткий, мгновенный удар. А потому я не останавливалась. Магия лилась и лилась из меня. Гудели холодные потоки, кружились в воздухе снежные хлопья. Бежали по полу трескучие ледяные узоры. Тело холодело. Я чувствовала, как оно тоже покрывается тонкой корочкой льда, но это не причиняло дискомфорта. Как и холод, и... тускнеющие эмоции. «Лайла, так не должно быть!» Голос Эльдина внезапно раздался у меня в голове. «Что не должно? Все же в порядке!» Откликнулась я также мысленно. «Нет, не в порядке!» произнес Азалар тоже мысленно. Его губы не пошевелились. Только потоки ледяной магии завывали снаружи, а наш разговор происходил внутри, в наших мыслях, в наших головах. Пол затрещал. Вместе со льдом по нему скользнула трещина, направляясь прямиком к стене. Савер издал какой-то непонятный вопль и тоже высвободил магию, словно набрасывая ее поверх моей. Нас тряхнуло, всех четверых. Где-то в глубине замка под ногами заклокотало. «Все, Лайла, хватит!» мысленно произнес Азалар. И я прекратила. Странно, по виску Савера скользнула бисеринка пота. Ильдина тяжело дышала и выглядела потрясенной. Залар был задумчив и хмур. Стена устояла. Ее покрывала легкая изморозь. Но, на мой взгляд, ничего подозрительного в этом нет. Магия не вырвалась за пределы. Защита ее удержала. Так в чем проблема? Почему все столь напряжены и смотрят так? «Будто у меня на голове вдруг вымахали рога». «Проверила, кстати. Никаких рогов нет». «У меня есть только одно объяснение», — наконец произнес Азалар. «Ты почувствовала, Эльдина?» «Это... это настоящая ледяная бездна», — выдохнула сестра. «Я решила, что если мысленно звать ее сестрой, сама же быстрее привыкну». «И ты приложила к этому руку?» «Я?» Да. У тебя еще недостаточно опыта, но я увидел то, чего не заметила ты. Давайте все сейчас вспомним. Метка собственности. За Иран. Борьба с меткой. Вы вышли на улицу на снежный ветер, чтобы он дал Лайле дополнительной силы бороться. Но это дает только временный эффект. Не перебивай. Я объясню. Что такое снежный вихрь в наших краях? Это наши земли наполнены ледяной магией потому что мы ледяные демоны. Или это мы стали ледяными демонами, потому что наши земли наполнены этой магией. Все взаимосвязано. В ледяном ветре магия льда. В пространстве магия льда в огромном количестве. Мощная, необузданная магия. Чтобы бороться с действием метки, вы обратились к ней. И это на самом деле дает временный эффект. Любой ледяной демон может подзарядиться, получить силу чтобы тут же ее использовать, если вдохнет в себя морозный воздух или снежный вихрь, да даже если встанет сугроб. Но с Лайлой все произошло несколько иначе. Она черпала эту магию и вместе с тем вырвала из себя метку. Вместе с огромным куском ауры. Азалар замолчал ненадолго, давая осмыслить сказанное, но слова, которые прозвучали дальше. Вся эта магия хлынула в Лайлу через дыру в ауре, к самой сути, к самому источнику магии. Никто до этого, взаимодействуя с внешней магией, не открывался настолько. Мы не могли предположить, но эта магия теперь в Лайле, в ее источнике, стала ее сутью. «Лайла стала намного сильнее, чем должна была быть?» спросила Ильдина потрясенно. «Да, эта магия переплелась с ее собственной, стала неотъемлемой частью. Расширила источник. Сделала его в разы мощнее. Но тогда получается, что я ошиблась. Если у нас не было такой магии, а у Лайлы есть, последствия могут быть совершенно непредсказуемы. Но, вероятно, это мы и наблюдаем. Лайла, Эльдина повернулась ко мне. Я ошиблась, когда сказала, что эмоции не могут гаснуть из-за магии. Я видела твою силу до того, как ты вырвала метку. «Мы были примерно равны, но теперь у тебя намного больше магии, не совсем тебе предназначенной, и...» «Проблемы с эмоциями тоже могут быть из-за нее. Все же это ледяная магия. Она может заморозить изнутри». «Но если не заморозит, можно сказать с уверенностью, что проблема с турниром решена», — заявил Савер. «Если не заморозит?» — переспросил Азалар с негодованием. «Нет, ну, я что?» «Это ведь девчонки что-то тут о чувствах заговорили!» Пошел на попятную Савер. «Да все со мной нормально», — сказала я. «Тренироваться будем?» Демоны переглянулись. Кажется, моим словам они не поверили. «С чего бы?» Я стряхнула с рук кристаллики льда и подняла вопрошающий взгляд на Азалара. «Первым делом», — сказал он, «стоит тренироваться во владении этой силой. Все эти проявления значат одно». «Магия не полностью подконтрольна, а должна быть полностью. Тогда проблем не будет. Вы меня поняли?» Ильдина кивнула. Я неопределенно повела плечами и равнодушно откликнулась. «Как скажешь. На мой взгляд, легкая изморозь на коже — не такая уж большая проблема. На турнире это уж точно мешать не будет. А вот старые да наглые демоны, которым очень захочется меня унизить, очень даже могут стать проблемой». Ильдина, «Передашь на Яре, а сейчас мне пора». Азалар ушел. Савер тоже не стал задерживаться. Пожелал удачи и куда-то поспешил. Оставшиеся полтора часа мы занимались с Ильдиной. Оказалось, что со вчерашнего дня наша связь перешла на новый уровень. Подозреваю, дело сдвинулось с мертвой точки несколько минут назад, когда Азалар и Ильдина держали меня за руки, а я выпускала магию. Теперь я слышала ее мысли. Если она сама хотела связаться со мной, чувствовала ее магию. Для этого даже держаться за руки больше не нужно. А вот защита на зале по-прежнему была преградой, которую теперь предстояло преодолеть. Когда пришла на яра, меня отпустили на два часа, пока та занималась Ильдиной. Велели отдыхать и ничем особо себя не занимать. Видимо, беспокоились, что мне станет плохо от перегрузки, но чувствовала я себя вполне нормально а потом ко мне в комнату примчалась Эльдина. «Лайла, срочно, за мной!» «А как же твое занятие? Оно еще не закончилось». «Наяра разрешила отлучиться, а тебе опоздать. Скорее, Лайла, это на самом деле важно. Сама увидишь». Схватив за руку, Ильдина вытащила меня в коридор. Дальше мы бежали. Через несколько поворотов она толкнула дверь, вломилась в какую-то комнату, стремительно ее пересекла и набросилась на стену. Спросить, что происходит, я не успела. В стене появился проход. «Лайла, за мной!» Негромко сказала Ильдина и прошмыгнула в темный провал. Я последовала за ней. За нашими спинами дверь тайного хода тут же закрылась. Подозреваю, снаружи в комнате виделась все та же идеально ровная стена. В темноте Ильдина зажгла голубоватый огонек и зашагала вперед по узкому коридору. От стен веяло холодом. Все они были покрыты толстым слоем льда. Несколько поворотов, и мы остановились в тупике. «Теперь тихо», — сказала Эльдина полушепотом. «Нас никто не услышит, но предосторожность лишней не будет, особенно когда подглядываешь за столь выдающимися магами». Она провела рукой по стене перед собой, как будто вытерла пыль. Часть поверхности вдруг стала делаться прозрачной. Еще пара мгновений, и в стене образовалось окошко сквозь которое виднился кабинет Азалара. Хм, его, пожалуй, даже мысленно пока не могу назвать отцом. Отец — это сложнее, чем сестра или брат. А в кабинете Азалар был не один. Перед ним стоял Иреш. «Может, вам пора подчиниться императорской власти полностью, чтобы у меня были основания решать ваши проблемы?» «А нас все устраивает. Это совсем не проблема», — повел плечами Азалар. Неужели в голосе Иреша послышалось что-то недоброе? Значит, если решил появиться на турнире и не даст Лайли шагу ступить, защищая ее, это нисколько не ударит по чести рода Арт -Регелон. На мой взгляд, это отличный повод, чтобы объявить о переходе ледяных земель под полное управление императорской власти. Он усмехнулся и многозначительно добавил. Моей власти. С чего бы? Залар оставался невозмутим. «Наше согласие о суверенитете было достигнуто давно. Я это соглашение не нарушал. Я крепко держу власть и собираюсь держать ее дальше. Каковы основания, чтобы что-то менять? Волнения возникают всегда и могут возникнуть не только у нас. Но я подавил возможный переворот, что, конечно же, не стоит оставлять без внимания. Кстати, о волнениях и переворотах. Ирэш хищно усмехнулся. «Говоришь, хочешь сохранить суверенитет? В таком случае у меня есть предложение». «Значит, предложение. А иначе я, по вашему мнению, ваше величество». «Если бы этот переворот не коснулся меня, мне было бы плевать». Перебил Ирэш жестко. «Однако действия за Ирана коснулись меня. Он замахнулся не только на власть над ледяными землями. Он пытался отобрать трон у меня». Это значит только одно. События вышли из-под твоего контроля, Азалар. Это доказало, что ты не справляешься. Но я ведь не изверг. Я согласен простить это недоразумение, если мы заключим сделку. Чем же я могу быть полезен вам, ваше величество? Ледяные демоны должны помочь мне подавить людское сопротивление. Вы ведь слышали о нем, не так ли? Слышал. Голос Азалара стал еще холоднее как будто насквозь промерз. «Но мы не вмешиваемся в дела с людьми». «Придется», — Иреш усмехнулся. «Я знаю почему. И не требую ни от тебя, ни от твоих подданных невозможного. Более того, мне нужна вполне конкретная помощь. Один единственный ее вариант». «Слушаю, Лайла поможет мне подобраться к предводителям заговора?» «Скотина!» — возмутилась Ильдина. Как он вообще до такого додумался, чтобы тебя... Лайла, ты понимаешь, что происходит? Причем здесь ты? Понимаю. Ильдина изумленно возрилась на меня. Впрочем, объяснять было некогда. Разговор в кабинете Азалара продолжался. Но чем может помочь моя дочь? О, ты, вероятно, слишком мало знаешь о своей дочери. Она успела пообщаться с одним из них. Мекки Сарен дает легант. «Очень в ней заинтересован». «Саред Дайт, Азалар нахмурился. «Сын высокого лорда? Но какое отношение он имеет к Лайле? Вероятно, мы можем поговорить с ней. Прямо сейчас». Ирэш улыбнулся. «Поговорить? Хорошая идея». И тут же в голове у меня раздался голос Азалара. «Лайла, жду тебя в своем кабинете. Но зайди, как полагается. Не стоит вылезать из тайного хода». «Он знает?» – удивилась я. «Конечно. Папа знает и даже позволяет. Иногда. Раз не стал в этот раз блокировать, значит, был не против. Лайла, что? Мне пора», – перебила я. «Проведешь к выходу?» «Конечно. Ты права. Не стоит заставлять их ждать». Всю дорогу Ильдина бросала на меня тревожные взгляды. Я никак не реагировала. «Не знаю, может, быть, все иначе, я бы сейчас сбилась в истерике» рыдала или тряслась от разочарования или страха. Так трудно предполагать, какие эмоции должны были быть, когда на самом деле их нет. Внутри меня лишь спокойный и такой приятный холод. Ильдина не стала заходить вместе со мной, потому как Азалар позвал только меня. Постучав для порядка, я толкнула дверь. Уверенным шагом вошла в кабинет. — Ваше Величество, вы не могли бы выйти. «Для начала я хочу поговорить с дочерью наедине». «Нет, время разговоров наедине закончилось, раз уж она не удосужилась рассказать тебе раньше». «Все нормально, мы можем поговорить все вместе», – спокойно сказала я. Мы встретились и Ирэшем глазами, как будто столкнулись две глыбы льда. «Что ж, мы еще посмотрим, кто кого». «Хорошо», – согласился Азалар. «Поговорим. И первый вопрос, Лайла». «Ты знакома с высоким лордом, Сареном Лиганом? «А ведь я действительно не рассказывала. Просто считала, что все произошедшее должно остаться в прошлом. Теперь у меня новая жизнь с обретенной семьей. На ледяных землях, вдали от всего, что было раньше. Оказывается, прошлое все-таки умеет настигать». «Знакома?» «Когда успела?» – вздохнул Азалар. «За восемнадцать лет вообще много чего можно успеть». Как бы, между прочим, заметил Иреш, за что получил прожигающий яростью взгляд Азалара. Впрочем, императору было все равно. «Не так давно», — сказала я. «Познакомились случайно». «И почему ты можешь помочь подобраться к нему?» Азалар тут же поправился. А видишь ли, Лайла, Иреш заявил, что ты можешь помочь подобраться к предводителям сопротивления. Ты знаешь о сопротивлении?» «Ну да». Не стоит демонстрировать, кому попало, что за происходящим в кабинете можно подглядывать. Да, люди восстают против демонов. Оба смерили меня странными взглядами. Я не поняла, что не так. Ну, значит, ты действительно можешь помочь. Все зависит от того, насколько близок к верхушке сопротивления Дайт. Под напряженным взглядом Азалара все же добавила. Дайт заинтересовался мной. Приглашал в замок высоких лордов. Знакомил с родителями. Делал предложение. Какое? Выйти за него замуж. А Залар снова вздохнул. Почему каждое слово из тебя нужно вытягивать? Я неопределенно повела плечами. Как видите, Лайла многое успела. Хмыкнул Ирэш. Особенно в последнее время. Согласиться на предложение она, как носитель метки собственности, не могла. Однако мальчишка проявляет к ней интерес. Это факт. Он нуждается в ней. Что самое главное, Сарен занимает достаточно высокое положение. И поэтому можно быть уверенным. Он близок к верхушке сопротивления. Очень близок. А значит, если Лайлу отправить к нему, он приведет ее к предводителям заговора. Мы схватим их всех. А вы, Азалар, сохраните суверенитет. Такова цена нашей сделки. Иначе я даже пальцем не пошевелю, чтобы помочь на турнире. «Мне даже делать ничего не придется. Само по себе появление Ришела, который бросится на защиту Лайлы, станет для вас концом свободы. Мне нужно подумать». «Думайте. Только я полагал, что время у вас немного. Ведь Лайле нужно успеть подготовиться к турниру. А Ришел будет мешать. Сильно мешать». Они столкнулись взглядами. И столько эмоций было в этих взглядах. Столько противостояния. Даже странно. «Зачем столько эмоций по такому пустяку?» «Если мы согласимся». «Вы?» «Да, мы». «Я не могу решать за Лайлу. Она взрослая, самостоятельная личность, которая имеет право голоса». «Моя дочь». Он выделил голосом эти слова. «Имеет право голоса». «Прекрасно. Так что там дальше?» Насмешливо уточнил Ирэш. «Если мы согласимся, вопрос будет закрыт». «Ничего не изменится. Ты позволишь нам сохранить суверенитет?» «Да, именно так. Но вопрос закроется после того, как Лайла выполнит свою часть сделки. Мы подумаем над этим предложением, Ваше Величество!» «А чего тут думать? Я согласна!» Оба снова повернулись ко мне, и Рэш вопросительно приподнял бровь. «Мол, ты уверена?» А Золар выглядел по-настоящему потрясенным. Я пожала плечами и добавила. «Не вижу причин для сомнений. Его Величество выполнит свое обещание, а нам это поможет решить все проблемы». «И все же турнир для нас. Первоочередная задача», — сказал Азалар. «Задача, но уже не проблема. Можете рассчитывать на нашу с Решелом помощь», — сказал Иреш как-то подозрительно мягко. Он получил, что хотел. «Но два месяца — это слишком большой срок. Я буду помогать» а Лайла окажет помощь Империи через три недели. Три недели? Подготовка к турниру гарантирует, что Лайла сможет за себя постоять. Но через три недели. Она будет готова, перебил Ирэш самоуверенно. С моей помощью Лайла будет готова уже через три недели. Вам покажется лишним и слишком долгим тот срок, который вы отвели для подготовки к турниру. Это мы еще обсудим, мрачно сказал Азалар. «Но если вы, ваше величество, гарантируете столь быструю подготовку, может быть, начнем прямо сейчас?» «У Лайлы через несколько минут запланировано занятие». «Почему бы нет? Вызовем Решила и начнем», — согласился Иреш. «Прекрасно», — холодно сказал Азалар. «Чуть позже обсудим подробности. А пока, Лайла, проводи его величество в магический зал». «Как скажешь». Согласилась я и направилась к выходу из кабинета. Уже в коридоре Ирэш спросил. «И не жалко тебе, Дайта?» «Почему мне должно быть его жалко?» «Этот парень столько сделал для тебя, а теперь ты столь легко готова сдать его мне. Ты ведь понимаешь, что его ждет казнь?» Я пожала плечами. «Вы предложили сделку. Для нас это выгодное предложение». «Лайла, посмотри на меня!» Ирэш схватил меня за руку и развернул к себе, заставляя остановиться. Мы встретились глазами. Какое-то время он сверлил меня взглядом. «Я нашел кулон, который Дайт тебе дал. Еще в моем личном замке, где вы с Решелом скрывались. Потом ты этот кулон перепрятала. Вероятно, собиралась уничтожить. Дайт вытянул из него свою магию. По нему нельзя уже вычислить никого, но ты этого не знала». И переживала за Дайта. Не отдала мне этот кулон. А теперь ты с такой легкостью согласилась на сделку. Ты изменилась, Лайла. Мы все меняемся. Меняемся все. Ты права. Его губы дрогнули в усмешке. Ирэш выпустил мою руку, и мы, наконец, смогли продолжить путь. В зале уже была Наяра. Ильдина примчалась минуты позже нас. Вероятно, до этого наблюдала за происходящим в кабинете а потом о чем-то разговаривала с Азаларом. «Вызывайте Решела», — сказал Ирэш, «чтобы ему не пришлось тащиться сюда от самого входа». Наяра швырнула в меня атакующим вихрем магии. Решел появился в красном дымке, в то же мгновение накрывая нас обоих щитом. Занятие началось. Без дела не остался никто». Я училась поддерживать с связь и вместе с тем еще что-то делать, потому как концентрация отнимала почти все мое внимание. Трудно было успевать отбиваться или атаковать, не говоря уже о том, чтобы всерьез думать, как отбиваться и атаковать эффективней. Решелс и Решен тоже что-то мудрили, пытаясь приглушить связь между нами, потому как Решел периодически срывался и вмешивался, когда меня в очередной раз атаковала на Наяра. «Мы решили, что совсем не присутствовать на турнире Решел не сможет. Иначе точно появится в самый неподходящий момент. А вот добиться того, чтобы присутство удержался и не бросился меня защищать, нам все же придется». И Рэш как мог блокировал восприимчивость Решела. Сам Решел старательно закрывался. Но связь. Странная штука – это связь между нами. Так что до совершенства было пока далековато. Ничего. Времени для подготовки достаточно, даже с учетом того, что Ирэш сможет полноценно меня тренировать только после того, как Решел перестанет вмешиваться. Когда занятие закончилось, мы с Ильдиной вместе вышли из зала. «Почему ты не рассказывала?» – спросила она. «Не знаю. Как-то не до этого было. Совсем не думала о том, что произошло до нашей встречи. Думала, началась новая жизнь. И совсем не ожидала, что старая заявит о себе». «Сарен на самом деле сделал тебе предложение?» «Да». «Лайла, Эльдина, немедленно ко мне!» Раздался голос Азалара в наших головах одновременно. «Мы, конечно, не побежали, но шаг все-таки ускорили». «Почему ты не сказала?» Азалара, как выяснилось, интересовал тот же вопрос. «Я думать об этом забыла». «Послушай, Лайла, в политике мелочей не бывает». Судя по всему, Азалар был взволнован и зол. А то, что касается высокопоставленных лиц Империи, это всегда политика. Император, высокие лорды, если высокий лорд делал тебе предложение, это не мелочь. Ты должна была сказать, сегодня я не был готов к такому повороту. Я не знал, что ответить, что противопоставить Ирэшу. Зачем противопоставлять? Он предложил выгодную сделку. Выгодную? Но нам придется рисковать твоей жизнью. «Гораздо раньше запланированного турнира!» «Ты же можешь отсрочить!» – вмешалась Эльдина. «Настоять на том, чтобы только после турнира!» «Не могу!» «Ирэш не могу Иреш не «И он предложил нам единственный выход!» «По сути, он и выбора нам не оставил!» «Выход есть!» «Отказаться от этого предложения и пытаться иным путем сохранить суверенитет!» «Но неужели все это важнее?» «Важнее Лайлы!» «Эльдина!» Не знаю, что собирался сказать Азалар, но я перебила. Риска не будет. Дайт делал мне предложение. Я ему не безразлична. Но это политика, Лайла. Перед политикой уступают чувства. Если он заподозрит угрозу сопротивлению, все покатится к Дершу. И ты можешь пострадать. Я ведь готовлюсь к турниру. На турнире будут опытные демоны. Дайт всего лишь полукровка. «Я это к тому, что встреча с Дайтом по сравнению с турниром – увеселительная прогулка. Если мы не можем отказаться от турнира, то отказываться от предложения Ирэша тем более глупо». «Ты тоже полукровка, но на турнире у тебя будет Эльдина, а там нет. Ты останешься одна». «Полагаю, Иреш думает, как меня подстраховать». «Думаешь, ему есть какое-то дело до твоей жизни?» «Сегодня он явно дал понять, что заглушил драконий инстинкт». «Кстати, ты постаралась, чтобы он это сделал?» «И ничуть об этом не жалею. Да, на турнире будет Ильдина. Когда я отправлюсь к Дайту, ее рядом не будет. Но магия останется у меня. Очень сильная магия. Вы сами говорили, что она стала мощнее. Этого хватит, чтобы в случае чего защититься». «У тебя меньше опыта, чем у Дайта». А Залар покачал головой. Ну и что? Ты без спросу вел меня в политику, когда намекнул на возможную связь с Ираном. Ты решился на то, чтобы мы с Эльдиной вышли без иллюзий чистокровных демониц и продемонстрировали всем свое происхождение. Ведь ты не мог не понимать, к чему это приведет. Как не мог потом отказаться от турнира? И после всего, ты не веришь в меня? Я беспокоюсь о тебе, Лайла. Мы все беспокоимся о тебе. Я, Эльдина, Савер. «Не хотим, чтобы ты пострадала. Всему есть предел. И тому, с чем ты в силах справиться, тоже есть предел». «Демоны? И вдруг такое беспокойство?» «Не стоит. Я сама определяю этот предел». А за Ларс и Льдины переглянулись. «С ней бесполезно сейчас разговаривать. Знаете что? Ваши занятия на сегодня не закончились. Шагом марш в магический зал. Будете тренировать концентрацию?» «Ты, Эльдина, знаешь, как это делается. Поможешь Лайле, в том числе через вашу связь». Мы не стали спорить. Сделали все, как повелел Азалар. На самом деле я не понимала, зачем. Ведь магия меня слушается, подчиняется беспрекословно. И все же Ильдина оказалась на стороне Азалара. Сказала, что я позволяю льду растекаться, потому что его слишком много. Объяснить не смогла. Пыталась показать, передавая свои эмоции и ощущения. Я не поняла. Да в чем проблема? Что их не устраивает? Вечером после ушина Азалар снова пригласил нас на разговор. Правда, на этот раз встретились не в кабинете, а в гостиной. Весь интерьер здесь был выдержан в синих и для разнообразия фиолетовых тонах. Может быть, других, более привычных гостиных просто не осталось. Я ночью их разнесла. Восстановительные работы, кстати говоря, велись. И начались с моих покоев так что уже на ночь мне разрешили вернуться к себе. «Я должен кое о чем вам рассказать. Не хотел спешить. Не хотел в ближайшие годы или лет 10-20 поднимать эту тему. Начал Азалар с какой-то уж очень подозрительной ноты. Но теперь все же должен. Об этом не написано ни в одной книге. Это запрещено переносить на бумагу, потому что знание передается из поколения в поколение в каждой семье, из уст в уста». «И только так. Я расскажу, почему ледяные демоны держатся вдали от людей. Я расскажу вам историю появления ледяных демонов». Мы с Ильдиной переглянулись. Похоже, она тоже не знала. «Значит, рассказывать о Заларе будет нам обеим, а не только мне, и не то, что уже известно всем остальным». «Изначально были одни демоны, не ледяные, те, которых теперь мы называем дикими». Не просто так мы зовем их дикими. Ими владели и владеют до сих пор необузданной страсти. Жажда крови и страсть – вот самые неистовые их желания, с которыми демоны не могут и не считают нужным бороться. Однако наши предки захотели жить иначе, успокоить кровь. И они нашли такой способ. Я отвечаю на вопрос, который сам же недавно задал. До появления ледяных демонов Не было ледяных земель в том виде, в каком они есть теперь. Но был снежный край, в разы меньше, на самом севере, где все же никогда не таял снег. А в центре этого края находился источник ледяной магии. Азалар помолчал немного, давая нам время осознать, после чего продолжил. Этот источник был точечным, магию распространял всего на несколько метров. Этого хватило, чтобы заморозить близлежайшие земли. Демоны воспользовались этим источником, впитали магию в себя. Именно так они обрели ледяную магию, так стали ледяными демонами. Что-то в тот момент произошло. Мы до сих пор не знаем почему, и теперь уже не узнать. Но магия прижилась. Из поколения в поколение не иссекала, а наоборот. Каждый рожденный ледяной демон обладал своим ледяным источником, как обладают магией все остальные. Ледяная магия стала неотъемлемой частью нас. Именно она помогла побороть необузданную страсть и жажду крови. Мы остались жесткими и даже жестокими существами. Не стремимся хранить верность, как это воспевается у людей. Но, кстати говоря, далеко не всегда подтверждается на деле. Мы стали холоднее, сдержанней, но не лишились эмоций. Зато можем себя контролировать. Больше не испытываем излишних страстей. «Не нуждаемся в том, чтобы мучить других существ, проливать их кровь, истязать». «Но при чем здесь люди?» – спросила Ильдина. «Люди опасны для нашего льда». «Но как это возможно?» «Никто не знает точно. Однажды каким-то неведомым образом человек отобрал у ледяного демона его суть – ледяную магию. Было это случайно или нет – неизвестно. Как это произошло – мы тоже не знаем». Единственное, в чем мы твердо уверены, что это на самом деле было. Человек лишил ледяного демона его льда, а потом убил. Когда дикие демоны впитали лед и холод, они не только обрели, но и потеряли. Если ледяной демон лишается ледяной сути, он не становится диким демоном, он становится пустышкой. Такого одолеет даже человек. «Хочешь сказать, мы боимся людей?» – поразилась Ильдина. «Опасаемся! Не пересекаемся с ними, чтобы не рисковать!» «Опасаемся из-за одного случая?» – спросила я. «Потому что это действительно странно. Взять хотя бы даже недавнюю ситуацию. Сопротивление пытается отбирать у демонов магию. Но демоны не убегают, сломя голову. Ледяных ведь тоже не назовешь трусливыми. Что-то здесь не сходится». «На самом деле это было только начало», – сказал Азалар. «Когда это произошло?» Нельзя было оставлять подобное событие без внимания. Ледяные демоны, наши предки, должны были разобраться. Провели несколько экспериментов. Не всегда, но раза два ситуация повторилась. Ледяные демоны теряли рядом с людьми свою суть. Превращались в пустышки. Не ледяные и не дикие. Пустышки. А вот это уже, пожалуй, серьезно. Но ты отправился на земли людей, когда познакомился с мамой сказала Эльдина. «Да, отправился. Мне было достаточно интересно, чтобы рискнуть. К тому же я строго следил за своими ощущениями. Если бы заподозрил что-то неладное, я бы сразу оттуда ушел». «И?» — спросила я. «Что-нибудь случилось?» «Нет, ничего, что могло бы насторожить». Я не стала уточнять, каким образом он, тогда еще не зная, что мать ненавидит демонов, собирался взять ее с собой. Держать в клетке, в заточении, чтобы не приведи тёмный, никому невольно не навредила В конце концов, это его дело, которое к тому же не случилось. Это был злой умысел или что-то, не поддающееся контролю? Мне хотелось разобраться. В первом случае злой умысел, во втором нет, всего лишь присутствие человека. Вот почему ты сказал, что ледяные демоны не могут в это вмешиваться. Не могут помочь сопротивлением, вспомнила Ильдина. Да, мы не можем так рисковать. И именно поэтому много сотен лет назад мы заключили соглашение с императором. Дикие демоны тоже следят за тем, чтобы люди о нас не узнали. Не подпускают к нам. Иначе этот союз был бы нам не нужен. Иначе у императора не было бы никаких прав в ледяных землях. А мы с Ильдиной? — спросила я. — Нам тоже люди опасны? — Глядя на тебя, уверен, что нет. — Как ни крути, Айреш предложил стоящую сделку, — заключила я.